А потом Смертный ударил в ответ. Было такое ощущение, как будто сверху на меня обрушился молот вулкана. И не только на меня, давление накрыло всю площадь. Брусчатка превратилась в кипящее озеро, а здание, где укрывались Смертные, разом осело вниз. Внутри ярко полыхала искра, которая с колоссальным трудом поддерживала кольчугу. А я едва держался на ногах. Сандал, что кружился поблизости, дожидаясь момента, чтобы рвануть к цели, и вовсе впечатался в землю. Вернее, ушел под нее. Призрачное состояние сыграло со спутником свою шутку. Безумное давление длилось не больше нескольких секунд, но мне они показались безумно долгими. Как в юности, когда я угодил в засаду финикийцев, они пытались расщепить мою искру, чтобы поделить силу между собой. В этот раз меня выручил примчавшийся на выручку отец, которого сопровождал Марс. Только вот сейчас помощи ждать было неоткуда. Давление исчезло так же одномоментно, как появилось, а темное облако опустилось прямо на кипящий камень. Потому немедленно прокатилась волна холода, и площадь стала выглядеть, как поток остывшей лавы. Темная пыль, что окружала противника, уплотнилась, и через пару мгновений нам стала видна его фигура. Смертный выглядел молодо, не старше 30, а на лице сияла довольная улыбка. «Я надеялся, что вы станете сражаться». Но вместо этого вы двое решили поболтать. Как же так? Он ведь украл ваш артефакт, захапал себе чужую силу. Почему ты не стал его убивать?» Задавая вопрос, он смотрел на ургена, и пусть тот стоял ко мне спиной, но среди языков пламени, что прикрывали затылок божества, снова проявились очертания глаз. К счастью, тому хватило ума не поддаться на столь грубую провокацию. Секундой, воздух наполнился мощным ревом Эвенкила. Кто ты такой? По какому праву ты говоришь так со мной? Смертный сделал несколько шагов вперед, с интересом рассматривая моего союзника. Не думал, что когда-то увижу одного из древних своими собственными глазами. Вы ведь давно вымерли, перемолты в труху и забыты. Как тебе ощущение? Нравится быть последним из всех? Теперь его нехитрая словесная атака сработала. Урген взревел и бросился вперед. На фигуру смертного немедленно обрушилась мощная огненная плеть, но тот спокойно выдержал удар. По защите лишь прошла волна легкой ряби. В следующий момент неизвестный сделал молниеносный рывок вперед и ударил сам. Сотканное из чистой энергии копье врезалось в корпус ургена и пробила защиту, пройдя насквозь. И окрестности наполнил дикий вопль, а в следующем мгновении смертный отшвырнул божество в сторону. Фигура, вокруг которой быстро угасало пламя, покатилась по застывшему камню. Бог Ивенкилов был еще жив. Я видел его ярко-горящую искру. Но вместе с тем видел, как отчаянно пульсирует энергия в его оболочке. Оружие противника повредило систему внутренних каналов, и львиная часть силы, которую Урген вобрал в себя, уходила на их восстановление. Наконец отозвался Сандал. Вбитый глубоко под землю ястреб пришел в себя и был готов сражаться. Но я сразу же присек его попытку подняться, пусть пока остается под землей. В открытом бою противопоставить этому отпрыску Локи он все равно ничего не сможет. Темная фигура, вокруг которой снова велась мелкая черная пыль, шагала ко мне. Смертный кривил губы в улыбке, а я отчаянно пытался придумать, как его одолеть. Я не мог вобрать в себя души и использовать их. Для такого моя искра была слишком слаба. Будь на моем месте Плутон, у него точно получилось бы. Но я не владыка царства мертвых, для которого работа с душами так же привычна, как для меня торговля или утренний бокал амброзии. Враг сделал еще несколько шагов вперед и омерзительно улыбнулся. Я же, наконец, принял решение. И отдал команду Сандалу. Глава пятая Во времена нашей юности мы использовали руны, печати и воплощенную силу, вроде той огненной плети, которую урген пытался достать врага. Но некоторые мастерски сочетали эти техники, например, веста, которая уже тогда примеряла на себя роль покровительницы домашнего очага, при этом обожая разрабатывать сложные плетения и силы. Одну из созданных ей связок мы применяли против финикийских и греческих героев, многие из которых были полубогами. Хитроумная печать, которая накладывалась на выпускаемую стрелу, а потом к ней добавлялся набор из 16 рун. Сложная схема, но более чем эффективная, она поражала энергетические каналы цели, замедляя ток силы как минимум в 10 раз. После чего противника можно было брать голыми руками. Основная проблема заключалась в том, что эта комбинация, которую сама Веста называла «агриллой», требовала достаточного объема мощи с моей стороны. А еще у меня не было стрелы. Роль последний выполнял ястреб, вокруг которого уже сформировалась нужная печать. За счет связывающей нас нити я смог провернуть это без видимых для противника эффектов. Для него атака должна была стать неожиданностью. Время сжалось, уплотнилось, став вязким и давая возможность действовать, как будто сам Кронос вырвался из Тартара и решил прийти мне на помощь, раздавив смертных. Мелькнула мысль, что стоит и правда проверить врата Тартара. Стражи гигантов, которые были настолько преданы своей миссии, что даже не стали сражаться за Эладу, наверняка разорвало вместе с остальными. Но если где-то внутри все еще живы Титаны и сам Кронос, то смертным предстоит столкнуться с гневом, который они не переживут. Как минимум, один из континентов эти тысячелетние узники точно опустошат. Я вкачивал в ястребы силу, стараясь сделать это максимально незаметно. Даже ослабил свою кольчугу, лишь бы направить к спутнику максимум божественной мощи. Когда между мной и смертным оставался всего десяток шагов, тот неожиданно остановился и с его лица медленно сползла улыбка. «Постой, это же кристалл древних, прямо в центре твоей души. Как ты это сделал?» Глупцом он не был. Не успел прозвучать вопрос, как лицо исказилось изумлением. «Ты тоже один из них, но...» Противник был настроен решительный и полон сил. Во всех смыслах этого слова. Но он точно не ожидал обнаружить здесь еще одного живого бога. Я же воспользовался его временным замешательством. Мысленная команда и сандал молнии несется к поверхности. А вокруг его окутанного божественной силой тела вспыхивают 16 сверкающих рун. Пророждение бездны, что стояло передо мной, успело заметить атаку но уже в последний момент, когда ястреб был под ногами. Налитой силой сандал пробил его щит. Одной из граней оттиска Весты была возможность прогрызать защиту цели. Поэтому ястреб не отлетел от облака темной пыли, которая окружала врага, а нырнул в него. Была смутная надежда, что сандал вломится в оболочку и фактически выведет смертного из строя одним ударом, после чего примет соорудовать клювом и когтями, круша его плоть. Но благосклонность парки закончилась. Руны отработали свое прямо в защите врага. А в сторону отлетел скомканный шарик энергии, которым стал мой спутник после ответного удара врага. Отродье бездны безжалостно смяло ястреба, далеко отшвырнув его. Я чувствовал его боль. Сандал был жив. Для того, чтобы убить его, нужно куда больше, чем грубое воздействие силой. Правда, помочь мне в этом бою ястреб уже не сможет. Точно не в ближайшее время. Но и на противнике удар сказался, пусть и поражена была только часть его энергетического каркаса. Сейчас он стоял с искаженным от боли лицом. Такое бывает, когда солидная часть твоих каналов перестает прокачивать силу как надо и требуется срочно проложить новое или придумать другое решение проблемы, пока твоя оболочка не начала разрывать сама себя из-за дисбаланса. Мои собственные каналы тоже едва выдерживали нагрузку. Искра обжигала сиянием, а верхний слой ядер, кажется, начал распадаться. Как только выпадет момент, нужно заняться собственным состоянием. Энергия пробоев улучшала состояние смертной плоти и повышала потенциал каналов. Но, судя по моим текущим ощущениям, полагаться только на нее не стоило. С руки слетел каменный браслет. миёльнер за секунду обернулся дротиком, вокруг которого засияла печать. А когда спутник устремился вперед, рядом проступили все те же 16 сверкающих рун. На этот раз попадание оказалось более удачным. Спутник прошил выставленную защиту, несмотря на рывок цели в сторону, вонзился в правое плечо врага. Теперь руны полыхнули внутри его плоти. Амьёльнир, мысленно вопят от радости, раскрошил плечо и вырвался на свободу, убираясь подальше от исходящей черной дымкой туши. Наблюдая за противником, который рухнул на одно колено, я внезапно понял, что урген что-то поет. Монотонную протяжную песню на незнакомом мне языке. Видим, как это вербальная манипуляция силы из его божественного арсенала. Противник ударил неожиданно. На этот раз не черным копьем, при помощи которого ложил ургена, а чем-то вроде тяжелой стрелы, что неслась прямо мне в грудь. То ли эта атака оказалась слабее предыдущей, то ли римское плетение сильно превосходило защиту лесного бога, но кольчуга выдержала. Правда, потерял почти всю свою физическую силу, а после того, как я рухнул на каменную поверхность, вовсе пропала. Прокатившись по застывшему подобию лавы, я врезался в каменный гребень, и смертная оболочка отозвалась дичайшим всплеском боли. Из плюсов я был жив и затормозил. К минусам можно было отнести сломанную левую руку. Да и ребра тоже изрядно пострадали. Мьёльнир в момент моего полета решил самоотверженно отвлечь внимание врага на себя. Только вот потянуть силу из меня он не мог, а собственного резерва спутнику хватило лишь на то, чтобы добраться до слоя защиты, после чего его отбросило. Сейчас он был где-то среди тех оплывших глыб, в которые превратилось здание с колоннами. Вытащить я его мог, но вот снова бросить в атаку вряд ли. Мои внутренние резервы опустошены. А того, что искры и ядра выдавали в моменте, как выяснилось, не хватало даже для полноценной кольчуги. Смертный, который только что разбросал двух богов, уже поднимался с колен. А я отвлекся на мелькнувшую вверху тень. Сандал? Да нет, ястреб до сих пор оставался комком энергии. То тогда. Враг тоже заметил мерцающую птицу и поднял голову, видимо, пытаясь понять, откуда она здесь взялась. Зря. Именно из-за этого он пропустил стремительный бросок медведя. Тот промчался настоящей молнией, как сатир, что несок разгоряченный призывно раскинувший бедра в Акханке. Мощная туша буквально снесла фигуру неизвестного, опрокидывая его на землю и терзая клыками. А справа от меня промелькнула еще одна тень. Только теперь я понял, что происходит. Четверка одаренных из числа венкилов питавших в себя какую-то совсем крохотную талику божественной силы за счет поедания тех самых зверей и поклоняющихся своим богам. Между ними и ургеном изначально был контакт, чем последний воспользовался. На момент показалось, что сейчас все будет кончено. Еще немного принявший звериный облик медведь просто разорвет противника на куски, а остальные ему в этом помогут. Каждый из овенкилов сейчас был напитан божественной мощью, Урген выложился по полной, чтобы обеспечить их силой. Неплохой ход. Вместо того, чтобы тратить время на латание самого себя, он отправил на доску четверку новых игроков. Я ослабил защиту кольчуги и взялся за свои раны, сращивая кости, плоть и сухожилия. Потом, по мне, в любом случае ударит откат. Слишком колоссальной нагрузки пришлось перенести оболочки. Но ближайшие несколько часов плоть должна выдержать, и этого вполне достаточно. Процесс занял не больше нескольких секунд, но за это время обстановка на поле боя успела критично измениться. Противник все же смог воспользоваться заемной силой. Мощный поток черной пыли отшвырнул медвежью тушу далеко в сторону, протащив ее по каменным выступам. Потом перехватил соболи, чьи клыки должны были сойтись на его глотке. Наверное, сломал бы ему хребет или оторвал голову, но сверху обрушилась скопа, а по ногам ударила ласка. В итоге Соболь выскользнула из захвата, упав на землю, а враг закрутился, нанося новые удары. Ударная волна отнесла птицу к тем же руинам, среди которых был Мьёльнир, а ласка стремительно понеслась в противоположном направлении. Сам я вскочил на ноги и увидел, как смертный притягивает к себе проносящуюся мимо душу. Мертвецу не повезло, его пожирали сразу после гибели, даже не дав понять, что происходит. Но раз это отродье бездны пошло на подобное, Значит, запас его заемной силы подходил к концу. Я влел силу в Мьёльнира, но вместо того, чтобы сразу бросить спутника в бой, приказал подобраться поближе. Через секунду тот маленьким шариком покатился в сторону противника, а я громко задал вопрос. «Ты же чернокровый. Как ты узнал о моем существовании?» Плевок Локи, который только что втянул в себя человеческую душу, оскалился вместо ответа а потом стремительно ударил такой же стрелой, как и до этого, только не в меня. Снаряд улетел в сторону ургена, пробив его корпус. Немного удивляло, что он не пытался окончательно добить и бога. Логичнее было бы навсегда вывести одного противника из строя, а потом разобраться со вторым. Вместо этого он нанес тому еще одно тяжелое ранение, которое отнюдь не стало смертельным. На краю превратившийся в каменный каток площади хлопнул одиночный выстрел. Мы оба посмотрели туда с удивлением. Даже урген, который корчился от боли, скосил глаза на смертного, что решил вмешаться. Труп, который сжимал в руках винтовку, выстрелил повторно. Лера решил принять участие в схватке, пусть и опосредованно. Никакого урона моему противнику свинец не нанес, но внимание она отвлекла. Миольнер ускорился, и к моменту, когда неизвестный одним ударом превратил живого мертвеца в груду истерзанной плоти, Мой спутник оказался на дистанции в несколько метров. Я наложил оттиск и руна одновременно. Ами Ёльнир моментально изменил форму и, рванув вперед, впился в колено врага. Полыхнул и белым. Враг, не выдержав, заорал от боли, и уже через мгновение его нога просто лопнула, лохмотьями разлетевшись по округе. Похоже, не привык он работать с той силой, которую оперировал сейчас, из-за чего не слишком грамотно распределил потоки энергии. Сразу же, подтянув миольнера, я ударил снова. На этот раз тем оттиском, что выкачивал энергию разрывал защиту. Первый раз тот его даже не заметил, но теперь печать сработала. Ощутимо плеснула силой, а смертный снова закричал. «И еще один удар. Новый!» Я бил раз за разом, сосредоточившись на окутанной темным облаком пыли фигуре. На враге. На одном из тех, кто убил моих братьев и сестер. В какой-то момент я понял, что не ощущаю новых всплесков силы. Противник распластался на земле и поскуливал от боли. Да, он еще пытался управлять остатками своей энергии, но у него остались такие крохи, что можно было не беспокоиться. Тогда я зашагал к нему. Обрушил на разум смертного божественную ауру, на этот раз свою истину, отстраненно заметил, что она изменилась. Раньше условно-боевой формат моей ауры заставлял других чувствовать неуверенность и страх, ощущать боязнь провала, опасаться удара в спину. Сейчас же она давила гневом и яростью, отчасти напоминая ауру Марса. Справа восстанавливался урген, слева шевелился медведь. Выскочил из укрытия соболь, показалась ласка. Где-то за спиной ощущались фигуры Леры и Ульриха. Силы оставалось немного, а смертная плоть дрожала от напряжения но я влил талику мощи в сандала, который сейчас судорожно пытался восстановиться. Если бы не самоубийственная атака ястреба, неизвестно, каким оказался бы итог схватки. Впрочем, не будь тут и четырех венкилов, я бы выстоял, только спалив собственную искру. Слишком уж силен оказался этот смертный. Оказавшись рядом с противником, я еще раз ударил сверкающим белым оттиском, который расплескал остатки вражеской силы в стороны, Тот пытался запустить какую-то схему. Искусные плетения, что пронизывали его плоть. Скорее всего, те самые, что должны были придать ему ту же форму, в которой сражался слуга. Но у неизвестного не хватало на это ресурсов, а теперь от них и вовсе ничего не осталось. Смертный лишился ноги, тело покрывали глубокие раны, нанесенные медведем, а после атаки Мьёльнира на месте правого плеча осталось только кровавое месиво. Но он все равно смотрел на меня, как на добычу, с чем требовалось что-то делать. Вытащив кинжал, я опустился на одно колено и наложил на клинок оттиск весты. Добавил те самые 16 рун и всадил сталь в его корпус. По телу прокатились белые всполохи, а враг с громким стоном выгнулся, явно испытывая нестерпимую боль. Все. Теперь он не способен выкинуть какой-то фокус. Та энергия, что оставалась внутри каналов, превратилась в кисель а на полное восстановление уйдет немало времени. Следом ударил печатью правды и, вцепившись пальцами левой руки в горло, повернул голову так, чтобы встретиться с отродьем Тартара взглядом. «То ты такое, зачем охотился на меня?» Сначала тот яростно оскалился, потом удивленно моргнул, а затем на лице появилось выражение полного изумления. «Наверное, сложно осознавать, что твой разум только что покорили при помощи одного единственного оттиска, хотя недавно у тебя было столько силы, что можно было обратить в руины половину города. Джори, посвященный первой ступени Ордена Познания, ты нарушил наши транспортные каналы и убил слугу в Петербурге. Мне приказали тебя уничтожить. Пленный замер. Судя по дрожащим губам, прямо сейчас боролся с воздействием печати. Вполне предсказуемо, у него ничего не вышло. Уже через несколько секунд он продолжил. Потом я обнаружил, что ты используешь силу древних. Подумал, что где-то достал артефакт и смог привязать его к своей душе. Я хотел убить тебя и забрать всю силу себе. Ореховы сделали бы черную работу. А потом я бы разобрался или с остатками их солдат, или с тобой. Но все пошло не по плану. Оставалось всего два вопроса, на которые он гарантирован ответит правду. И масса моментов, которые мне бы хотелось прояснить. После короткого раздумья выбрал тот, который казался наиболее важным в краткосрочной перспективе. «Кому еще известно о том, что я использую божественную силу? Ты кому-то сообщал?» Тот скривил губы в усмешке. «Никто больше не знает, но, возможно, поймут после этого боя. Ты оставляешь след. Фон, который сильно отличается от одаренных. Сходу этого не понять, но если использовать специальную технику, результат на лицо Об этом я не спрашивал. Тем не менее, слова были частью ответа, соврать он не мог. «Зачем противнику выкладывать мне лишнюю информацию?» Свое третье обращение я обдумал несколько дольше. Наконец определился. Как погибли боги? Кто это сделал? На лице смертного снова показалась усмешка. Если ты говоришь про древних, то их сокрушили еще основатели. Они растерли в порошок тех, кто веками пас человечество как скот. Слова звучали жестко, но какой-то личной злости я в них не заметил. Такое ощущение, как будто сейчас он кого-то процитировал. Хотя самоопределение мне совсем не понравилось. Да, мы властвовали над людьми и порой вмешивались в их дела. Но еще одаривали и помогали, когда это требовалось. Я бы не сказал, что, оставшись без нас, люди построили идеальное общество. Интересно, его разум выдержит еще один удар оттиска правды. Сознание этого смертного ведь должно отличаться от всех остальных. Пока я размышлял, Джори внезапно сам обратился ко мне. «Послушай, я многое знаю». Смогу показать и рассказать. Вместе у нас получится набрать такую силу, которая тебе не снилось Согласен, я пытался вас убить. Но разве разумные люди не способны прийти к договоренности? Я едва сдержал смех. Смертный, который убивал других людей, чтобы достичь запредельной мощи и совсем недавно пытался прикончить меня, предлагает союз с ним, да еще обещает одному из старших богов Рима силу, которая тому даже не снилась. Не самая удачная попытка переговоров. А я их за время своей жизни повидал немало. Вместо ответа я снова ударил оттиском правды. Ментальных ограничений у этого смертного не было. Если разум выдержит, я мог бы задать еще одну партию вопросов. Конечно, можно было попытаться озвучить их без внешнего воздействия, но сейчас я хорошо видел его исковерканную душу. Такой не ответит правдиво. Постарается запутать и извлечь для себя выгоду. Его дополнение к одному из ответов было лишь попыткой заслужить мое расположение. В этом я был уверен на все сто процентов. Печать соприкоснулась с корпусом смертного, и тот захрипел. Через несколько секунд затих. И умер. Разорви его душу, псы Тартара. Жаль. Еще мгновение на меня обрушился поток энергии. Враг хранил в себе слишком много чужой, поглощенной мощи. Куда больше, чем в случае со слугой, которую я прикончил в Петербурге. Основная часть проходила мимо, тая в воздухе и исчезая но какой-то объем впитывался в мои ядра, слегка остужая их и насыщая энергией. А еще я поглотил сразу несколько даров, которые имелись у этого отпрыска Локи. Видимо, тоже чужие, когда-то полученные за счет чужих смертей. А вот с его душой произошло нечто странное. Сначала оно из за предела тела, и я даже успел потянуться к ней, желая попробовать остановить. Но уже в следующий момент душу буквально разорвало на мелкие части доли секунды и в воздухе осталась только масса быстро растворяющихся призрачных клочьев я вытащил кинжал и вытерев сталь об одежду убитую, выпрямился четверка лесных варваров была рядом даже медведь поднялся на лапы и, прихрамывая на одну из них подошел ближе все сохраняли звериный облик и внутри каждого плескал столика божественной мощи урген неплохо постарался сам бог и венкилов уже принял сидящее положение Насколько я видел, энергетическая структура была почти восстановлена. Еще совсем чуть, чуть он вернется в прежнюю форму. Правда, от мощи поглощенных душ уже ничего не оставалось, но никто не мешал использовать для этого новые. Тем более большинство вырвавшихся в обычный мир мертвецов уже потеряли всякие остатки разума. Теперь это были лишь инстинктивно действующие конструкты. Показался Сандал, который тоже получил свою порцию энергии и завершил восстановление. А на дальнем конце площади маячили фигуры скандинавы и жрицы. Чуть поодаль Кристина и третья послушница, чье имя я все никак не мог запомнить. Разглядывая их, я пытался понять, как лучше сейчас поступить. Определившись, посмотрел на Ургена. «Тебе есть где укрыться?» Его брови сошлись на переносице, а в глазах отразился гнев. Но потом лесной бог глянул на труп смертного и, видимо, вспомнил все, что я говорил об их количестве. Немного подумав, кивнул. «Там, где раньше был вход в Нижний мир, теперь творится что-то непонятное. Десятки порталов, что извергают монстров. Но я не думаю, что они смогут навредить мне. А вот смертно идти туда побояться. «На самом деле некоторые защитники будут рады получить возможность для полноценной охоты. Да и войска туда, вероятно, перебросят весьма скоро». Но если там и правда десятки новых пробоев, то пока все это произойдет, уже сформируется гнездо, которое будет не так просто зачистить. Что-то пропищало ласка, и урген повернул к ней голову. «Да, я видел селение. К моменту, когда я приблизился, лучшие воины уже пали, но я придал силы тем, кто еще сражался, и они отбросили эти порождения тьмы». Сверху опустилась скопа, которая уселась на один из застывших каменных гребней, покосилась на меня. Потом глянула на Ургена. Тот поморщился и встал на ноги. «Они правы. Эвенкилам нужна помощь. Все это время они чтили нас. Возможно, именно это и не дало мне погибнуть в Нижнем мире». А еще особенности ауры и наличие вокруг тысяч мертвых душ, которые там находились, и само собой верили в единственного бога, что остался с ними. Их вера подпитывала искру не так сильно, как отношения со стороны живых. Но зато их было много. Сбоку тяжело рыкнул медведь. Требовательно и грозно. Ему ответил Соболь. Чуть печально, но, судя по интонации, согласна. А вот на лице ургена появилось смущение. «Они корят меня за то, что бросил их сородичей. Последних из тех, кто верил в моего отца, меня и всех остальных. А еще хотят, чтобы я взял их с собой. В селении почти не осталось воинов, и эти четверо там пригодятся. К тому же они уже отмечены мной». Внутри на момент колыхнулось раздражение. Терять четверых гвардейцев, на которых у меня были большие планы, не хотелось. Но если я остановлю их силы или в звук присяге, лучше не станет. Тем более сейчас, когда рядом один из богов их народа, у которого тоже есть связь с разумами этих смертных. Да и в перспективе они расскажут остальным авенкилам о существовании Меркурия. А при необходимости я всегда смогу отыскать их селение. То плетение божественной мощи, что имелось в сознании каждого из варваров, так там и останется. Пусть идут и спасут свой народ. Урген кивнул и окинул окрестности взором. Уверен, что мы не справимся. Я могу использовать силу мертвых и привести сюда всех, кто остался от Эвенкилов. Среди них есть и другие воины. Это может стать ядром для целой армии. Он ни разу не участвовал в настоящей большой войне. Думаю, даже не наблюдал за ней иначе не выдвигал бы столь безумных предложений. «Ты уже спрашивал, а я отвечал. Это грустно, но смертное задавит нас числом и мощью. Тебе нужно покинуть город, не привлекая внимания, и добраться до своей паствы. Оставайся там, собирай силы, готовься. Когда придет время, я дам знать, что мне нужна твоя помощь». Секунд тридцать он стоял на месте, смотря на меня и раздумывая. В конце концов придал лицу торжественный вид и ударил себя в грудь кулаком. Я принимаю твое предложение, Меркурий, из Рима, и признаю твое главенство на то время, что мы будем вершить месть. Интересно, это обычай Венкилов, или он долбанул себя кулаком по грудной клетке, потому что подсмотрел это в памяти смертного, у которого взял и знание языка? Кивнув я указал на одну из боковых улиц. Хорошо, а теперь уходите. Чем быстрее покиньте город, тем лучше. Еще мгновение постояв, тот бросил взгляд на сандала, скользнул им по улериху с Лерой и развернулся. Мимо прошел медведь. Ненадолго задержавший что-то уркнул, чуть виновато смотря на меня, и сразу двинулся дальше. Ласка с Соболем ограничились тем, что издали по тонкому звуку и тоже устремились вслед за ургеном. Скапа ненадолго опустилась сверху и, хлопая крыльями, зависла перед моим лицом. Какое-то время всматривалась, как будто пыталась запомнить а потом улетела. Было немного грустно, но я не винил их. Весь их народ съежился до небольшой общины, затерянной в лесах, которую прямо сейчас трепали пробойные твари. Потерять всех соплеменников до последнего – это трагедия, мне ли не знать. Тем более, теперь тут появилось их божество. Не чудной бог из империи, о котором сейчас можно прочитать только в исторических хрониках, а тот, кому поклонялся их народ. Да и до сих пор поклоняется. Как сказали бы парки, выбор этой четверки был предопределен. Но рано или поздно мы увидимся вновь. В этом я тоже был уверен. Еще раз глянув на труп Джорри, я развернулся и зашагал к Улериху. Когда приблизился, тот немедленно уточнил. Кто это был и почему с ним уходят остальные? Я бросил взгляд в ту сторону, куда ушла группа и вздохнул. Один из богов и венкилов. Он остался жив и волей случая вырвался на свободу. Собирался озвучить план действий, но тут по воздуху прокатился отзвук силы. Мягкая волна, которая толкнула меня в грудь. Вслед за ним еще один, а потом третий. Оклемавшийся сандал взмыл наверх и, проскользнув между мечущимися душами, продемонстрировал обзор с высоты. Я присмотрелся поняв, что происходит, скрипнул зубами. Что такого натворил этот Джори, раздери его титаны? Какой артефакт способен привести к подобному результату? По всему городу открывались порталы пробоев. Появлялись один за другим, то на улицах, то прямо внутри зданий. И они не просто стояли на месте. Стоило какому-то из них стабилизироваться, как оттуда сразу же начинали потоком валить монстры. А еще через несколько секунд произошло нечто вовсе странное. Все души, что до этого наполняли небо над Владивостоком, в едином порыве ринулись вниз. Глава 6 Я смотрел и не верил своим глазам. В городе открылось несколько десятков порталов, которые извергали пробойных тварей. Те неслись так, как будто что-то толкало их наружу. Выгоняло из старой среды обитания и заставляло отправиться во внешний мир. С мертвыми душами все было еще более запутано. Сначала я вовсе не понял, что они делают. Потом сандал опустился ниже и вышла рассмотреть детали. Мертвые винкилы вселялись в людей и монстров. Причем не просто занимали их оболочки, а изменяли тела, порой превращая в нечто, сильно отличающееся от оригинала. Степень изменений зависела от того, сколько энергии было в каждой конкретной душе. Чаще всего менялись лишь некоторые детали, вроде начавших светиться глаз или конечностей. Но бывали и куда более глобальные случаи. На моих глазах сгусток ярко-желтой силы врезался в бегущего по улице смертного, А потом того настиг монстра, внешне напоминающий волка, и все они переплелись в один клубок. Спустя несколько секунд по улице неслось мощное уродливое создание. Двуногое, но с головой волка и мощными руками-лапами, украшенными набором когтей. Хаос и смерть затапливали улицы города, как морской прибой. А я повернулся к своей поредевшей свите. По всему городу открываются пробои, а души получают новые вместилища. Ульрих задумчиво нахмурил брови. Их же было тысяч десять, не меньше. Намек был понятен без дополнительных пояснений, так что я просто кивнул. «Теперь будет такое же количество одержимых». Скандинав мрачно оглянулся по сторонам, а стоящая рядом с ним Лера осторожно уточнила. «Что станем делать?» Я еще раз прошелся по ним взглядом. «Время. Вот что мне было нужно». Какой-то относительно спокойный период, чтобы сделать из них настоящих воинов. У Леры мощный дар и устойчивая связь со мной. Сочетание, которое позволит девушке стать крайне грозной силой. У Лерих и вовсе потомок йотунов. При должном обучении он со своим многогранным даром был бы способен в одиночку разделаться, как минимум, с пятой частью монстров, что сейчас заполняли город. Не говоря уже о Кристине, которую я тоже мог наделить силой и третий послушница, чьего имени я так и не вспомнил. И это и вовсе была одаренной. В голове невольно возник вопрос, почему я не взял ее в пробой? Ведь даже думал об этом, но потом сразу же вылетел из головы. Такого обычно не бывало. Внутри колыхнулось подозрение, и я перевел взгляд на смертную. Хрупкая блондинка стояла рядом с Кристиной, испуганно озираясь по сторонам. Внутри 11 крохотных ядер, пальцы рук чуть подрагивают, энергоканалы узкие. Вот с даром было что-то непонятное. Несмотря на то, что ее разум был отмечен моей печатью, я не мог понять, какими врожденными способностями она обладает. Но никаких чужих плетений или артефактов я не заметил. А предположение о том, что ее с самого начала подсунули, чтобы следить за мной, отдавало безумием. Такую многослойную интригу мог бы устроить Локи. Но скандинава здесь не было. Думаю, останься тот в живых, уже объявился бы. Даже такой, как он, не станет пакостить другому богу, когда все остальные пали. «Как тебя зовут?» Блондинка перевела на меня взгляд и испуганно поджала губы. «Ульяна Потапова». В голове сразу же всплыло воспоминание. Она и правда мне представлялась. Почему я забыл? Такое ощущение, как будто этот кусочек памяти куда-то провалился, а теперь снова занял свое место в мозаике. «И правда, Ульяна, ведь я полдня уже пытаюсь вспомнить и никак не могу». Кристина покосилась на девушку, а так как будто сжалась в комок, с легким испугом, смотря то на рыжую, то на меня. Реакция была странной, но если вспомнить, где и при каких обстоятельствах я их обнаружил, скорее всего, объяснимой. В конце концов, вряд ли до попадания в лапы людей китабой их жизнь была похожа на сказку. Встряхнувшись, сделал шаг назад. На всякий случай убедился, что я запомнил ее имя и фамилию. Надо будет не забыть проверить, когда все это закончится. Смертная вроде не представляла угрозы, но сам факт моей необъяснимой забывчивости был интересным. Для начала мы пробьемся к резиденции генерал-губернатора, а потом попробуем организовать очистку у города. В глазах Ульриха появилось непонимание. Организовать? Ты хочешь использовать солдат гарнизона? Я пожал плечами. Солдат городовых, вооруженных граждан, кого угодно. Монстры из пробоев валят толпами, но основная их масса слаба. Для уничтожения сгодится обычный огнестрел, а нас на весь город не хватит. Это было правдой. Но точно такой же истинный был еще один момент. Чернокровый заставил меня выложиться по полной, и я не хотел обременять смертную плоть дополнительными нагрузками. Даже если эти странные пробойные твари станут после гибели выплескивать силу, что подходит для поглощения, ситуация эта сильно не поможет. Оболочка вымотана. Максимум, который у меня есть, 5-6 часов. После этого любое усилие может привести к необратимым последствиям. Переложить всю работу на Уллериха и Леру я не могу. Они были слишком слабы, чтобы очистить целый город. Ульяна вовсе не обучалась, а Кристина пока бесполезна. Относительное везение было только в том, что жрица сразу научилась обращаться с даром. Отчасти это было моей заслугой. Наличие божественной печати в ее разуме облегчало управление силой. Плюс дар сам по себе всегда применялся интуитивно. Это не печать или другие способы манипуляции силы, а врожденная мощь, которая является единым целым с человеком. Управлять ей все равно, что двинуть пальцем руки. Если у смертного имеется конечность, а на ней есть целый палец, то он даже не задумывается о том, как именно тот работает. Точно так же и тут. Еще были сандал с Мьёльниром но свои резервы энергии они уже потратили, а обеспечить им мощную подпитку я сейчас был не в состоянии. По той же самой причине нельзя было излишне нагружать смертную оболочку. Поэтому, когда мы двинулись в направлении центра Владивостока, где располагалась резиденция генерал-губернатора и остальные учреждения власти, основная работа легла на плечи скандинавой жрицы. Первый укладывал врагов при помощи камня, которого вокруг было немало, Бортики бордюров, стены некоторых домов, ограды зданий. Если рядом не было ничего, изготовленного из каменной породы, Улерих переключался на растения, либо бил воздухом. Но, судя по частоте использования, проще всего ему давалась работа с той гранью удара, что отвечала за управление камнем. Лера вела сразу 8 поднятых трупов. Да, пока ее хватало только на то, чтобы перемещать их рядом с нами. Но этого было достаточно, чтобы отвлекать выскакивающих монстров, которые в первую очередь бросались на конструктов, а потом погибали от ударов Ульриха. С теми тварями, что казались мне опасными, разбирался Сандал. Ястреб был недоволен тем, что пропустил финальную часть схватки с Джори, и теперь реабилитировался как мог, в основном молниеносными несущими смерть ударами. В процессе быстро стало понятно, что пробойные монстры как-то однообразны. Измененные волки либо лисицы. Гораздо крупнее в размерах, быстрые и порой с ядовитыми когтями, но суть была одна. Они создавались на базе одних и тех же зверей. Просто в какой-то момент с ними поиграла божественная сила. Я сразу же вспомнил ту пятерку пробоев, что закрывал в Петербурге. Они все были разными. И населяющие их твари тоже отличались. А здесь открылось несколько десятков порталов, но основных видов монстров было всего два. Но в этом был и плюс. Разделываться с подобными противниками было несложно, и они отдавали нам силу, точно так же, как и при убийстве внутри пробоя. Благодаря этому Улерих мог не так часто использовать постилки, а я по крупицам собирал божественную мощь и получал обычную энергию от тех, кого убивал сандал. Оболочки, захваченные мертвыми душами, нам тоже попадались. Первым стал ревущий смертный с непропорционально мощными руками, который орудовал металлическим ломом. Успел снести троих конструктов и едва не добрался до улериха, преодолев воздушный поток. Но был убит сандалом, который изъял его головной мозг, шмякнув тот об асфальт. Проходя мимо тела, я заметил, что лом стал частью правой руки этого бедолаги. Энергия мертвой души срастила металл и плоть. Следующей стала женщина, что перемещалась на четырех конечностях и прыгнула на нас с одного из балконов. Ястреб ее не заметил а потерь удалось избежать благодаря Мьёльниру. Тот сразу рванул ввысь, обернувшись каменным дротиком. Так что на дорогу-то рухнулась насквозь пробитой головой. Мы шагали по улицам, убивая выскакивающих на нас монстров, а вокруг постепенно собирались люди. Кто-то выбегал из домов, другие выскакивали из своих укрытий. Двое городовых выбрались из небольшой будки, где держали оборону, отстреливаясь из револьверов. Прикрывать собравшуюся толпу при помощи мертвецов Леры было сложно, поэтому я поручил паре полицейских организовать нечто вроде охранения, хотя бы для того, чтобы предупреждать нас об атаках пробойных тварей. А Сандалу пришлось вмешиваться в бой гораздо чаще, чем раньше. Ульрих не мог уничтожать цели, которых не видел. Вернее, мог, конечно, но боюсь, тогда пострадали бы и смертные, что прибились к нам в поисках спасения. Основная масса горожан заперлась в своих домах, и это было неплохой стратегией. Но далеко не всем повезло оказаться в защищенном месте, когда открылись порталы. На улицах было полно трупов. Когда мы добрались до центральных кварталов города, наконец встретился первый отряд военных. Полсотни солдат, которые держали оборону на перекрестке. А заодно взяли под контроль несколько соседних зданий, в которые заводили спасенных гражданских. Их позиции выходили на широкую кольцевую улицу, что опоясывало центра Владивостока. А мы как раз ее переходили. В процессе слева появилась группа из пары десятков волков, с которыми немедленно разобрался Ульвих, насадивший их на каменные шипы. Здесь в качестве дорожного покрытия использовалась брусчатка, что сильно упрощало скандинаву жизнь. Сандал показал мне удивленные лица солдат, которые уже готовились открыть огонь. Впрочем, по-настоящему изумленными они стали, когда ястреб вырвал головной мозг появившуюся на дороге лося, чьи рога были облеплены кусочками плоти, а изменившаяся челюсть полна зубов. Судя по тому, что военные при его виде схватились за гранаты, такой монстр встречался им не впервые. А вот я его видел в первый раз. Значит, был еще один тип зверей, только более редкий. Когда мы приблизились к позициям, навстречу выступил офицер. Отдав честь, отрапортовал. Поручик Роман Сколов, 3-й батальон 156-го Драгунского полка. Держим оборону перекрестка, согласно приказу командования. На крыше одного из зданий возник громадный слизень, внутри которого из стороны в сторону болталась человеческая голова. Подкатившись к самому краю, переполз на стену, а когда в него начали стрелять, оттолкнулся от нее и с неожиданно высокой скоростью устремился к нам. В буквальном смысле слова, нацеливался на меня и военного. Тот уже начал формировать печать, но критично не успевал. Поэтому сработал сандал, перехватил цель в полете и разорвал ее надвое. На мостовую плеснула вязкая жидкость, в которую плюхнулся череп, а сверху все накрыла пустая оболочка. Поручик развеял печать и глянул на меня совсем с иным выражением лица. «Я хотел спросить, не нужна ли вам помощь, но, пожалуй, поинтересуюсь, не хотите ли вы помочь нам?» Половины боеприпасов уже нет, связь со штабом отсутствует, а твари все пруд. Сила нескольких одаренных нам бы точно пригодилась. Я качнул головой. Как только мы доберемся до центра города, вам пришлют подкрепление боеприпасы. Штаб же где-то там. Тот разочарованно вздохнул и махнул рукой, указывая себе за спину. Да, развернули прямо в губернаторском дворце, но у них почти нет солдат. Иначе хотя бы центр города был бы уже прикрыт. Пробойные твари не такие сильные, большинство дохнет от обычных пуль. Раз подкрепления до сих пор нет, значит, у них отсутствуют ресурсы. Я устало усмехнулся. Вы не поверите, какие чудеса изобретательности проявляют люди, если их должным образом замотивировать. Тот скривился, как будто во рту внезапно стало горько. Ладно, тогда я вернусь к своим людям. Я покосился в сторону горожан, число которых уже перевалило за полсотни. И поспешил остановить офицера. Буду признательна, если разместить этих людей под своей охраной. Тот хмуро оглядел большую группу спасенных. Вернул взгляд на меня. Я же сказал, у нас осталось половина от боекомплекта. Связи нет, когда будет подкрепление, непонятно. Одаренных всего трое, включая меня. Когда кончатся патроны, держать оборону будет нечем. В воздухе яростно закликотал сандал, а я поднял правую руку, демонстрируя поручику родовой перстень. «Василий Афеев, глава рода, если в распоряжении штаба окажутся хотя бы какие-то наличные силы, вы получите подкрепление и боеприпасы, если их есть, откуда доставить». Тот по-прежнему неверяще смотрел на меня. Ничего не оставалось, как добавить. «А если там не окажется ни людей, ни патронов, я вернусь за вами и сопровожу в более укрепленное место. Мое слово». Улерих положил еще нескольких пробойных тварей, а с другой стороны ударили выстрелы винтовок. Солдаты тоже делали свою работу. Поручик же задумчиво оглядел мою залитую кровью и изорванную одежду, которая была перепачкана в грязи. Бросил взгляд в сторону Улериха и Леры, которые выглядели несравненно более чистыми. Пожалуй, сейчас они куда больше походили на лидеров этого небольшого отряда, чем я сам. Смертные всегда любили уделять крайне много внимания внешнему виду. «Я доверюсь вам. Надеюсь, не зря». Обернувшись, сразу отдал приказ. «Сержант, сопроводите выживших в укрытие». Один из солдат тут же бросился вперед, а я подавил глухое раздражение, что норовило вырваться наружу после его ответа. «Он обычный смертный, который не знает, кто именно дал ему слово. К тому же этот Сколов хотя бы что-то делает. Иных военных мы за время пешего пути через треть города не встретили». После того, как мы оставили всех прибившихся смертных на попечительство поруччика, скорость продвижения значительно выросла. А те горожане, что встречались нам по пути, предпочитали отсиживаться в укрытиях. Первые этажи здания в центре практически полностью были заполнены разнообразными заведениями, от кафе до магазинов. Там и предпочитали баррикадироваться местные жители. Когда мы оказались около дворца генерал-губернатора, я понял, что слегка переоценил возможности смертной оболочки. Сейчас каждое использование божественной мощи превращалось в настоящую небольшую пытку. И чем дальше, тем более болезненным становился процесс. С обычными печатями было проще, но в случае с пробойными тварями эффективнее всего были мои сандал с мьёльниром. Они использовали силу искры при любом более или менее масштабном действии. Даже если я вливал в них энергию, которую генерировал ядро Афеева, без небольшой порции божественной мощи было не обойтись иначе со спутниками не выходило. Выход нашелся неожиданно. Я стал применять те дары, которые поглотил после убийства Джори. Уверен, у него их было намного больше, но солидная часть распалась, став чистой энергией, а вот некоторые достались мне. Самым полезным оказался то, что отвечал за заморозку воды. Да, узкая специализация, он мог только замораживать и все. Никакого управления льдом или обратного процесса но для уничтожения монстров подходил идеально. Жаль только, что не получалось применять его по-настоящему массово, для такого требовался более солидный объем практики. Дело было вовсе не в умении управлять даром, а в уровне взаимодействия с остальным энергетическим каркасом и стабильностью. Именно от этого зависели масштаб и мощность воздействия. Имеясь такое такой у кого-то с рождения, он изначально был интегрирован в общую систему с каналами и ядрами. Тогда как этот был приобретенным, и слияние происходило уже в процессе. Вторым по частоте использования был дар, позволяющий создавать молнии. Если быть точным, работать с электричеством в любом его виде. Но тут тоже имелась проблема. Слишком сложная структура. Это позволило ему остаться целым, но сейчас он был способен выдавать только разряды небольшой мощности. Убить кого-то такими было нельзя, зато они прекрасно стопорили монстров. Любую мышцу на момент сведет судорога, если внутри нее появятся микромолния. Видел бы меня сейчас Юпитер, наверняка удивился бы. Он привык к более масштабным проявлениям своей силы. Порой настолько, что те обращали в обугленные руины целые города. Сандал показал мне картинку, происходящую перед дворцом, и я замедлил шаг. Потом и вовсе остановился. Справа прозвучал голос озирающегося по сторонам Ульриха. «В чем дело? Новый противник?» Я вздохнул. Еще раз посмотрел на изображение, которое транслировал Ястреб. Задумчиво смотрел свою свиту. Сотни три мертвых душ, которые слились с новыми оболочками, и все жаждут попасть на прием генерал-губернатору. Скандинав мрачно прищурил глаза, а Лера охнула. Жрица здорово вымоталась за время нашего броска через город. Несмотря на тренировку в пробое, управляться с приобретенным даром ей было еще сложнее, чем мне. Вытерев пот со лба, девушка брала упавшую на глаза прядь волос и уточнила. «Что будем делать?» Я почувствовал раздражение сандала. Ястреб мог перебить всех одержимых за несколько минут, а если будет достаточно энергии, то и вовсе за секунды. Но ввиду ситуации, последнее время играл исключительно роль разведчика, что совсем не радовало спутника. Да им Йольнер был изрядно раздосадован тем, что не может никак помочь. Вот вопрос был на самом деле хорошим. Как уничтожить три сотни врагов, если у тебя только обычная сила ядер смертного? Да и ту лучше не использовать на полную мощь, потому как она тоже перегружает оболочку. Приняв решение, я потянул из ножен меч. Как говорил Марс, иногда самый простой подход одновременно является самым верным. Правда, эту мудрость он чаще всего изрекал, когда его аватарам предлагали провести переговоры с противником. Брат считал это лишней тратой времени. Мол, если не хотят умирать, пусть капитулируют. А раз не желают сдаваться, значит, их ждет смерть. Не зря же армия сюда маршировала. С моей точки зрения это было не совсем логично, но у него была своя позиция, куда более простая и кровавая, хотя солдатам такой подход почему-то часто нравился. «Я пойду вперед. Вы с Ульрихом прикрываете тылы фланги. Не дайте никому подобраться ко мне со спины». На лице Свенсона мелькнуло изумление. «С мечом? Против трехсот врагов?» Пожав плечами, я отметил два очевидных факта. Во-первых, число приблизительное, а во-вторых, тело слишком устало, убить их по щелчку пальцев не выйдет. Потомок Йотунов покачал головой, но потом утвердительно кивнул. Лера повторила его жест, и мы двинулись вперед. Не знаю, почему одержимые собрались около дворца. Возможно, их привлекали люди, которые укрывались внутри. А может, они пытались прорваться к какому-то артефакту, который излучал в диапазоне, что их приманивал. Либо так действовал сам защитный купол, который окружал массивную постройку, не давая им прорваться внутрь. За защитой располагались позиции солдат, которые укрывались за вынесенной наружу мебелью и выставленными автомобилями. Военные даже здесь умудрились выстроить что-то вроде линии укреплений, а напротив них омерцающие зеленым и почти прозрачные стены скреблись одержимые. К счастью, основная их масса была сосредоточена с одной стороны дворца, Что подтверждало мою догадку о наличии артефакта, чье действие манило к себе толпы монстров. Как и ожидалось, мое появление противник благополучно проморгал. Я успел прикончить не меньше полусотни одержимых при помощи дара заморозки, прежде чем остальные заметили новую угрозу и принялись разворачиваться. Пока толпа двигалась на меня, выкосил еще десяток, а вот потом пришлось пустить в дело меч. Не самая приятная работа, скажу я вам. Теперь я еще меньше понимал Кверина, который вечно рвался в самую гущу сражения. Чем тут можно наслаждаться? Брызгами крови, отсеченными кусками плоти? Разве это то, что способно приносить удовольствие? Одержимые не могли пробить кольчугу, которая была напитана силой ядер, но зато были способны сбить меня с ног, если навалиться всей массой. Поэтому я активно использовал оба дара, устраивая свалку на подходах к своей персоне. Стоило нескольким врагам свалиться в ноги остальным, как на брусчатке разом оказалось десятка-два одержимых. Я же снес несколько голов мечом, в который тоже добавил немного силы, и ударил вторым даром, потом снова первым, не прекращая при этом орудовать клинком. Как итог, вокруг меня быстро образовался хаос из валяющихся на мостовой тел, через который пытались перебраться новые противники. А я стоял в центре и без устали махал мечом, стараясь не замечать, как быстро начинают ныть мышцы. Использовать божественную мощь было невозможно, так что приходилось терпеть. Даже получаемая энергия не бодрила. Вернее, на мой энергетический каркас она действовала в полной мере, но вот смертная плоть на прилив силы никак не реагировала. Я покрылся потом, а руки гудели от нагрузки. Казалось, поток врагов никогда не закончится, и мне еще долго придется поднимать и опускать меч, стоя в окружении изрубленных трупов. Но в какой-то момент до ушей донесся тонкий писк Мьёльнера. «Кончаются!» Разрубив корпус очередного одержимого, я оттолкнул его ногой и при помощи сандала посмотрел на площадь сверху. Не сразу понял, что вон та, полностью заляпанная кровью фигура, это и есть я, а рядом настоящая груда мертвых тел. Живой камень был прав, врагов почти не осталось. Ударив морозным даром, уложил сразу семерых. Потом по очереди зарубил оставшихся и, несколько секунд постояв на месте, принялся перебираться через рукотворную стену, которую сам вокруг себя и воздвиг. Забравшись на нагромождение трупов, осторожно спустился с другой стороны и зашагал к щиту, который окружал дворец. Солдаты, завидев меня, поступили вполне логично, ощетинились стволами винтовок, беря на прицел. Двое вовсе довернули ствол пулемета. Наивные, даже без божественной силы им не пробить кольчугу. А уже если я разозлюсь и решу спалить кусочек искры, то эти неблагодарные циклопы умрут за считанные секунды от клювы, когтей сандала. Правда, потом мне, возможно, придется менять оболочку. Но, как любил говорить Вакх, это будет уже совсем другая история. Дойдя до барьера, я остановился. Поняв, что никто из защитников не спешит что-то предпринимать, постучал по энергетической защите рукоятью меча. От места соприкосновения металла с мерцающим щитом разошлась рябь. Один из офицеров осторожно кашлянул. Потом что-то сказал тому, что командовал остальными, и между ними завязался короткий спор. Услышать его я не мог. Для прохождения защиты сандалу тоже требовалась божественная мощь, а рисковать мне сейчас не хотелось. Но предмет спора был очевиден. Жаль, щит не пропускал звуков. В моей голове была пара идей, как ускорить принятие нужного решения. Наконец их командир зашагал к барьеру, прямо к тому его месту, около которого стоял я. Ни один, само собой, прихватил с собой пару офицеров и какого-то хлыща в костюме. Понимаю, выглядел я сейчас как белона что только что взяла штурмом очередную крепость и купалась в груди окровавленных тел. Небольшая делегация быстро оказалась напротив. Практически одновременно с Ульрихом и девушками, которые встали за моей спиной. При виде людей, которые не были с ног до головы в крови, лица встречающих стали слегка спокойнее. А когда защита с этой стороны здания пропала, голос их старшего офицера и вовсе показался образчиком хладнокровия. то вы такое, что вам здесь нужно?» Еще ему было не занимать наглости. «Жаль, я сейчас не могу использовать искру». Шагнув вперед, остановился в метре от полковника, смотря ему в глаза. «Я Василий Афеев, и мне срочно нужно увидеть генерал-губернатора». Глава седьмая. На момент полковник впал в ступор, но быстро взял себя в руки. «Я благодарю вас за помощь, но его высокопревосходительство сейчас занят. Проводит срочное совещание о том, как спасти город. Жаль, я не могу использовать искру. На то, чтобы использовать сложные ментальные техники, забраться смертному глубоко в голову моих сил, может, и не хватило бы. Но вот просто надавить и заставить его выполнить приказ было возможно». Впрочем, сейчас я даже ауру опасался выпускать. Не хотелось превратиться в изувечный кусок мяса, который стал бы разваливаться прямо на глазах у смертных. Сделав шаг вперед, оказываюсь ближе к полковнику, который морщит нос от запаха. В крови и останках я заморался по максимуму. Я тот самый Василий Афеев, который за сутки заставил пойти на перемирие фон Корфов и занимался подготовкой Анны Волконской а меч, что я держу в руке, подарен лично Ярополком Голицыным. Предлагаю тебе не мешать мне спасать этот город. С этим я все равно справлюсь. Но если ты встанешь на дороге, то по окончании займусь еще одной целью — твоей жизнью». Офицер колебался. фамилия обоих патрицианских родов ему точно известны. Но он не был уверен, что сейчас я сказал правду. С другой стороны, подставляться и без веской причины получить личного врага ему тоже не хотелось. Его превосходительство приказал беспокоить его только в исключительных случаях. Я рожал губы в усмешке. «Перед тобой как раз такой случай. Приказ нарушен не будет». Тот самый хлыщ в костюме выступил вперед, и я приготовился к новой пикировке. Но тот неожиданно зашел совсем с другой стороны. «Афеев? Я читал о дворянине, который справился с прорывом тьмы в Мурманске. Но это было буквально прошлой ночью, как вы здесь оказались». Патриций смотрел на меня с ожиданием, полковник хранил невозмутимость. А вот в глазах одного из армейских офицеров, которых он взял с собой, мелькнула тень страха. О, знал, значит, циклопов сын. Вот и первый кандидат на пару вопросов, если не выйдет выяснить все детали у генерал-губернатора. Арендованный самолет и ночной перелет. Все просто. Правда, не ожидал, что после прибытия обнаружил город в подобном виде. Помолчав, добавил. А теперь отведите меня к губернатору. Стоящий напротив меня полковник машинально поправил. Генерал-губернатору. Потом разглядел мое выражение лица и смешался. «Вас проводит. Господин Махов, соблаговолите показать господину Афееву дорогу в Серебряный зал». Любовь смертных к пафосным названиям всегда меня удивляла, особенно таким, которые как будто кочевали из одного места в другое. Золотые залы, серебряные, алмазные, знали бы они, сколько подобных мест я успел повидать за свою долгую жизнь. Около головы полковника парил возмущенный сандал. Ястреб был непривычно тих, а еще крайний зол. Невозможность использования силы здорово его раздражала. Я отдал ему мысленный приказ найти место, где генерал-губернатор проводит совещание, и зашагал следом за патрицием, который уже направился к входу в здание. Улерих с послушницами держался чуть позади.